Глава 3. В тот миг, когда переход завершился, сестра сонно потёрла глаза и спросила: "Ель, а куда ушёл дядя? Она бещаль мне фив. Я даже споткнулась, когда делала шаг, чтобы выйти из портала. Клой усярнатка изволась, уговаривать слова и постоянно коверкала моё имя. Поэтому порой приходилось догадываться, что она хотела сказать. Солнышко, а что ещё говорил дядя?" спросила я. в то я должна быть послусной и делать всё в тон сказить вздохнула мелкая а если он хотел чтобы другой дядя поплыгал на месте но я никого не буду слофать клямя моей ель и он залился поняв что не ошиблась в своих выводах относительно счаства я заговорила хлоя слушай меня внимательно Тот дядя очень плохой. И сейчас мы от него прячемся. Поэтому теперь тебя зовут Лоя, а я твоя мама. Если ты увидишь того дядю или кого-то, кто был с ним, беги. Поняла? Она смотрела на меня перепуганными глазёнками и кивала, а после очень тихо спросила: "Это же дядя убил маму с папой?" Ответить сестре я не смогла по той причине, что мы вышли из портала, и под моими ногами оказалась твёрдая поверхность. Вскрикнув мы полетели вниз. Мне оставалось лишь развернуться в полёте, чтобы не раздавить Хлою собой, когда приземлимся. Хотя мы довольно быстро упали на очень мягкую перину. Рядом кто-то зашевелился и раздался громкий и злой мужской голос. Арх, вас всех побери. Троль её ногу тебе в за В комнате, куда мы вывалились с сестрой, зажёгся свет, и мужчина резко оборвал поток ругательств, уставившись в перепуганные глаза Хлои. А я увидела на стене гобелен с эмблемой академии и поняла, что мы пришли по адресу. Конечно, я бы предпочла оказаться где-нибудь в кабинете ректора, а не в его постели. Но дарёному коню в зубы не смотрят. Куда принесла сфера, туда и попали. Такое чувство, что эта сфера специально настроена на спальню. Вы кто? Намного тише и очень удивлённо спросил мужчина. Добры ночи, господин Тарс. Я постаралась выбнуться Но вышла явно неч то жуткое, потому что ректор передёрнулся. Прошу прощения, что мы ворвались так неожиданно, но Оледи, давайте, короче, меня интересует, каким образом вы попали в мою спальню и зачем? Оборвал мы лепит Лантартарс. И после этих слов я решила, что проще будет отдать письмо. Мне было неизвестно, от кого оно и что там написано, но оставалась надежда, что после прочтения не выгонит хотя бы Хлоя. Сейчас на дворе апрель. На улице по ночам довольно холодно. Молча протянув конверт мужчине, я опустила голову. Господин Тарс схватил послание, взломал печать и достал лист бумаги. Стараясь не пялиться на полуголую мужчину, я прижала к себе сестру и лишь изредка бросала короткие взгляды в сторону ректора. Тот прочитал письмо, после чего задумчиво нахмурился и посмотрел на нас с Хлоей. "Алия Дирянис, вы понимаете, что даже если вы пройдёте вступительный экзамен, Ваша дочь не сможет жить в академии. Вначале я не поняла, о чём и о чём говорит Тарс, но вспомнила документы, полученные от тёти Берты. Я уставилась на ректора глазами, полными слёз. Ведь без Хлои я тут не останусь. А это означает, что мы пропали. К тому же, неизвестно, смогу ли я сдать экзамен. По моим щекам потекли слёзы бессилия, и ректор тут же всполошился. Только не надо плакать. Я знаю, что вы в очень сложной ситуации. И вам нужна помощь. Если не получится с академией, тогда я пристрою вас прислугой в какой-нибудь хороший дом. Я заревела ещё громче, но в этот раз от облегчения. Всё-таки быть прислугой и жить в тепле гораздо лучше, чем замёрзнуть на улице. Господин Тарс посмотрел на этот поток слёз и вздохнул, после чего очень мягко добавил: "Ну-ну, не стоит лить слёзы. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Но никто не сможет принять вас в магическую академию без магии, понимаете? Вам всего лишь надо будет пройти проверку на артефакте. А если я её пройду. Слёзы тут же высохли, когда до меня дошёл смысл сказанного. Куда денется моя дочь? Сестра удивлённо посмотрела на меня, но восприняла эти слова как весёлую игру и ещё крепче обняла меня за шею. Лан Тартарс потёр лицо и уселся в кресло около камина. Он посмотрел на меня. Затем напритихшую Хлою, после чего проговорил: Никому другому я бы не стал предлагать такого, но за вас просил очень близкий мне человек, которому я многим обязан. Поэтому ваша дочь может пожить у моей сестры, если вы не против. Елизабет не откажет. У неё трое детей, и думаю, они поладят. А я же смогу навещать слою. С тревогой поинтересовалась я, в последний момент вспомнив, что теперь у нас новые имена. Конечно, леди Рянис. Вы сможете видеться с дочерью каждый вечер после окончания занятий. У нас тут не закрытое заведение, но установлен комендантский час, и в случае опоздания вам придётся ночевать вне стен академии. Тогда я, согласная с радостью, приму вашу помощь. Не взирая на то, что на дворе уже была ночь, мы отвели Хлою к сестре ректора, и я расслабилась. Семейство Кроу мне сразу понравилось. Бывают такие дома, в которых чувствуется домашний уют. Вот это даже без слов и проверок становится понятно, насколько добрые и отзывчивые люди там проживают. Элизабет увидела Хлою и принялась хлопотать над ней, как насетка. Я едва сдержала слёзы, вспомнив маму. Последний раз такая сестра заботилась только она. А когда Хлоя уснула, мы с Эктором вернулись в академию. Дальнейшие события прошли словно приду. Я слишком перенервничала и устала, чтобы переживать ещё по поводу поступления. И плевать, что на меня смотрели с неприязнью все магистры, которых ректор выдернул из постели среди ночи. Когда я вошла в небольшой зал, где посередине находился огромный прозрачный кристалл, то даже не удивилась, ведь мне уже объяснили, что надо всего лишь положить на него руки. Но всё же тихий шёпот магистров начал раздражать, особенно после слов одного неприятного мужчины. Мы теперь будем приводить сюда всех попрошаек, где вы её откопали? Попрошу не оскорблять леди Рянис, магистр Итар, холодно проговорил ректор. Она проделала очень сложный и долгий путь, пока добиралась в академию. Прошу прощения. Тут же отозвался этот высокомерный индюк. Надеюсь, что мы не зря потревожим артефакт через неделю после начала учебного года. Вздохнув, я подошла к кристаллу. Понимаю, что мой вид оставляет желать лучшего, но стало обидно. Всё же на попрошайку я уж точно не похожа. С такими мыслями положила ладони на гладкую поверхность артефакта и принялась с восторгом наблюдать за голубоватой дымкой, которая сразу появилась внутри кристалла. Когда эта дымка разрослась и закрасила больше половины артефакта, сзади послышался голос магистра Итар. Хорошо, признаю, что поторопился с выводами, и Уля Дирянис действительно отличный потенциал. В этот момент я заметила, как рядом с синей дымкой появилась красная, и она принялась расти. практически полностью закрашивая оставшуюся часть кристалла. Вот тут уже поднялся шум в зале. Магистры перебивали друг друга и кричали на перебой: "Что это просто потрясающе!" К тому же они пытались понять, каким образом пропустили такое дарование. Но все голоса затихли, когда там же образовалась и жёлтая дымка. "Не понимаю", воскликнула женщина в золотистой мантии. "Разве в школах не отслеживают учеников с самым сильным даром? Почему нам не доложили об этой девушке?" Вода огонь исцеления. Последний раз мы видели такой потенциал более 30 лет назад. Только меня учили родители. Школу я не посещала, поэтому и узнать о моём существовании никто в академии не мог. Но открытие, что за всеми магами наблюдают с самого детства, лично меня слегка насторожило. Обсуждение магистров пошло по новому кругу. Кристалл теперь радовал разноцветными разводами, а я заскучала. В какой-то момент поняла, что на меня никто не обращает внимания, и вдруг заметила, как в центре вспыхнули чёрные искры. Они стремительно увеличивались, закрашивая кристалл. Поэтому я в испуге отдёрнула руки. Артефакт тут же стал вновь прозрачным, и, похоже, никто не заметил произошедшего. Кажется, я начала понимать, почему меня не отдали в магическую школу. Там мою тёмную магию заметили бы сразу. Да и по поводу академии мама не уставала повторять: что я не пройду вступительный экзамен. Получается, проблема была именно в кристалле, от которого не спрячешь свой секрет. Я глянулась на магистров, слишком увлечённо обсуждавших свой промах, и наткнулась на задумчивый взгляд ректора. А тоже со у меня сбилось дыхание, но Лантартарс лишь улыбнулся и громко произнёс: "Коллеги, предлагаю перенести наше обсуждение в кабинет. А сейчас давайте поприветствуем нашу новую адептку И дадим леди Рианис отдыхнуть с дороги. Я благодарно улыбнулась ректору, который подошёл и сообщил, что меня отведут в общежитие. С того момента началась моя новая жизнь. Единственное, что омрачало радость от поступления это событие, благодаря которым я попала в академию, и страх, затаившийся где-то глубоко внутри. Спустя неделю я направлялась в свою комнату, незаметно пробираясь по опустевшим коридорам академии. Под ногами мягко пружинили ковры. Свет от магических светильников на стенах, хотя был приглушён, но его хватало, чтобы разглядеть дорогу. Основную задачу пройти через коридор, уставленный металлическими доспехами, и при этом не поднять шум, я выполнила. Теперь оставалось также незаметно добраться до кровати. Иначе поползёт слухи, что я пропадаю неизвестно где по ночам, а это ни к чему. Хоть директор и говорил, что в общежитии после комендантского часа не попадёшь, это было не так. Главное пробраться незаметно, и тогда можно спокойно гулять до поздна. Конечно, я не гуляла, но вот в комнату очень хотела вернуться поскорее, поэтому игралась теперь по пустынным коридорам. Слева на стене вспыхнуло синим светом заклинание очищения, от чего я непроизвольно вздрогнула. За неделю мне так и не удалось привыкнуть к этой особенности академии. Здесь каждый миллиметр был знампечкан бытовой и охранной магией. А вот такие заклинания срабатывали обычно по ночам, когда адепты уже сопели в своих кроватях, но бывали и исключения. Например, если у кого-то из рока выпадет склянка с зельем, то магия мгновенно убирала содержимое. Единственное место, где бытовая магия работала постоянно столовая. Адепты любили на свинячьитьки делать так, словно их никто не учил, как вести себя за столом. К тому же именно там Частенько происходили все стычки между факультетами, которых было 6, и некоторые не очень любили друг друга. По этой причине увидеть летящую тарелку с супой от огневиков к водникам или от некромантов к целителям и наоборот, было дело обычное. Хотя надо признаться, что все эти стычки никогда не переходили грань разумного. Многие адепты не обращали внимания на принадлежность к тому или иному факультету. Просто все брали дополнительный факультатив с той стихии, которая была слабее и являлась второстепенной. Соответственно, адепты знали друг друга и даже дружили. Но, как и в любом учебном заведении, существовали заводилы, которым очень хотелось потешить чувство собственной важности за счёт других. А ещё были ежегодные соревнования между факультетами, пробуждающие у адептов чувство соперничества. Ну вот и получалось, что вроде факультеты враждуют, а на самом деле дружат. Я махнул рукой на все эти размышления и юркнул в нужный арочный проём, где начиналось крыло общежития водного факультета. Куда меня определили после общения с кристаллом. Как примерная адептка, я взяла дополнительные факультативы, которых разрешалось брать до 3 штук одновременно. До сих пор хихикаю, стоит вспомнить недоумение на лицах огневиков, когда к ним в аудиторию завалился совдник. Оказывается, во время моего поступления магистры подняли такой шум потому что сочетание стихий воды и огня было невероятно редким. Всё же, они считаются конфликтующими. Обычно что-то одно подавляет второе, и встретить взрослого мага, который смог справиться с обеими стихиями, довольно сложно. Узнав об этом, я сразу поняла реакцию магистров и изумление ребят в аудитории. Да чего ж там, я и сама была в шоке. Не ожидала, что способен управлять всей магией своих предков. А ещё мне повезло с соседкой Она знала абсолютно всё. Поры казалась что марионом-ходячий справочник. Как-то мы разговорились, и девушка подробно рассказала о системе приёма в академию. Кое-что мне уже было известно из разговора магестров, но некоторые вещи стали понятны только после объяснения мэри. Например, я узнала, что всех магов в империи Лаер отслеживали с самого детства. Магическая академия стихий Орика Нордйского считалась лучшей во всей империи Светлых. И сюда брали лишь тех, кто мог удивить своим потенциалом. Понятно, что в 18 лет ни один адепт не мог похвастаться своими потрясающими умениями, но зато уровень магии имел огромное значение. Но я понятия не имела, что за появлением таких магов следили магистры из Академии Масон. В конце каждого учебного года они отбирали сильных магов и в добровольно-принудительном порядке зачисляли их в Академию. Искали таких магов, как и говорили магистры с помощью магических школ, куда отправлялись абсолютно все, стоило пробудиться силе. А вот обучение в академии было бесплатным. Правда, после каждый выпускник должен был пройти обязательную практику в течение года. Выходило, что учёба длилась 5 лет и 1 год адаптаи работали на империю. Адект Карианис. Раздалось за моей спиной возмущённое шипение магистра Данира Итара. В принципе, мужчина оказался хорошим. нас легко занудным преподавателем по основам стихий. Но после нашего знакомства он меня жутко раздражал. К тому же Итар постоянно совал свой нос в чужие дела, поэтому его хотели прибить многие адепты и коллеги. Разве вас родители не учили, что девушке не следует бродить по ночам, арх знает где? Я вздрогнула от упоминания имени Архарат. Понимаю, что это всего лишь ругательство, но за неделю, проведённую в академии, у меня уже начал дёргаться глаз. Постоянно казалось, что кто-то заметил неподалёку белоглазого эльфа, который всё же нашёл одну несговорчивую девчонку. Сделав глубокий вдох, я повернулась к мужчине и тихо проговорила: "Доброй ночи, магистр Этар. Смею вас заверить, что я не брожу по ночам, как вы выразились. Все мои ночные уходы согласованы с ректором, поэтому прошу меня простить. Время позднее, а утром рано вставать". Кивнув в прощание опешившему преподавателю, Я развернулась и стараясь не бежать, прошла к двери своей комнаты. Задумчивый и весьма изъямлённый взгляд мужчины сверлил мою спину. Но к счастью, окликать меня не стали. Только стоило закрыть дверь, как до меня дошло, о чём мог подумать Данир Итар. Я же чуть ли не прямым текстом заявила, что бегаю по ночам к ректору. Ой, что будет? Лантартарс стал ректором этой академии всего 5 лет назад, и у него было очень много недоброжелателей. Об этом мне рассказала его сестра. Я вообще очень много узнала о нашем ректоре за неделей ежедневных визитов к Хлой. Первое, о чём мне сообщили, ректор Хлостяк и ему необходимо срочно найти жену. Рассказывая о семейном статусе брата, Елизабет так на меня поглядывала, словно решила пристроить на эту роль. Ужас какой. Вот о чём я думать не собиралась в ближайшее время, так это о замужестве. А также Елизабет поведала, что наш лантар Всего добился самостоятельно. Он отказался от денег семьи и привилегий, которые сулил титул графа, ради должности директора в академии. Дело в том, что по давнему обычаю, подкреплённому магией, стать главой академии мог лишь человек, не обременённый титулами и большим состоянием. Элизабет ещё много чего рассказывала о брате, потому я очень не хотела создавать проблемы этому человеку. Всегда старалась приходить до комендантского часа в общежитии Я вела себя как примерная адаптка. Обычно мои визиты к сестре не затягивались, но сегодня я сильно задержалась. Всё из-за того, что Хлоя разрывелась и долго упрашивала меня забрать её с собой, а Элизабет пожаловалась на небольшие странности. Вроде как она чуть ли не привезла утром Хлою в академию, хотя ничего такого делать не собиралась. Я очень испугалась и принялась расспрашивать сестрёнку о произошедшем. Улысшина и не добавила мне спокойствия. Поскольку из всего сказанного я поняла, что у моей сестры пробудилась весьма занимательная магия. Она могла заставить всех вокруг делать то, что ей требуется, и для этого ей не нужны были никакие порки. Пришлось долго убеждать Хлою, что нельзя использовать этот дар на людях. Я пообещала ей сходить в парк на выходных и купить любимые пирожные, если та будет себя хорошо вести. Сестра согласилась, но после оговорошила признанием что уже давно может управлять другими людьми. Кализабетана применила дар, поскольку очень соскучилась и захотела меня увидеть. После Хлоя поклялась не пользоваться магией и наконец-то уснула. Только я к тому времени безнадёжно опоздала в общежитие. Но это всё мелочи. Что теперь делать с магистром Итаром? Он ведь всем растрясвонит о романе ректора с адепткой. Вот это отблагодарило человека. Я закрыла глаза и застонала от досады. После чего Внуф открыла двери, побежала за преподавателем, чтобы объясниться. Нагнать мужчину удалось лишь в преподавательском крыле, поскольку громко кричать вслед стремительно движущемуся магистру я не решилась. Схватив его за рукав, я затормозила и попыталась отдышаться. Магистр Этара задушенно уставился на меня, затем на мою руку, вцепившуюся мёртвой хваткой в его мантию. Подождал, когда же я переведу дыхание после забега, и довольно холодно проговорил: Адепт Карианис. Надеюсь, у вас есть объяснение такому странному поведению. Возможно, для вас сделали исключение и разрешили игнорировать комендантский час. Но хочу предупредить, что даже ваши отношения с ректором не помогут, если вы немедленно не отпустите мой рукав. Я быстро отдёрнула руку и виновато потупилась. На что преподаватель хмыкнул. Прошу прощения, магистр Этар. Это вышло случайно, пробормотала, стараясь сгладить ситуацию. И неосознанно потянулась к мощи не тёмной магии. Взгляд магистры изменился, стал не таким раздражённым и слегка расфокусированным. А я замерла с толбом, когда внезапно увидела себя как на его, но словно со стороны, рядом с артефактом-кристаллом. Растрёпанные светлые волосы, съехавший набок плащ, лихорадочно блестящие зелёные глаза и как опиос засос на шее. Мать моя женщина. Теперь понимаю, почему магистр Итар так возмущался. Он назвал меня попрошайкой. Да меня все приняли за девицу лёгкого поведения. Я не мудрено, что в данный момент Данир Итар испытывал ко мне весьма прозаичное влечение. Приплыли. Прикрыв на мгновение глаза, я постаралась успокоиться, чтобы угомонить свою магию, и услышала голос магистра, который намного мягче поинтересовался. Так что у вас случилось, Хилания? Просто я подумала, насколько двояко прозвучали мои слова пробормотала и отвесила себе мысленный подзатыльник нельзя воздействовать на преподавателей тёмной магией и судя по вашей фразе о моих отношениях с ректором вы поняли всё неправильно дело в том что я была у дочери и постоянно хожу к ней по вечерам коридор сотряс приступ кашля магистра этара до того его впечатлила моя речь я уже собиралась с собой возгордиться но тут он задал вопрос от которого Пришла моя очередь давиться кашлем. У вас с ректором есть дочь? Глаза мужчины стали громадными и даже красивыми, а голос прозвучал до ужаса сипло. Какой вздор? Откуда бы у нас взялась дочь, если мы никогда не состояли в отношениях? Возмущённо воскликнула я, и засопела на этого идиота. Я вдова магистра и дочь только моя. Вам понятно? А ректор всего лишь ждал мне разрешения видеться с малышкой. Придумали тоже Доча ректора. Последние слова я пробурчала тихо и обиженно. На что это вздохнул. Он открыл рот, чтобы заговорить, но его перебил до боли знакомый мужской голос за моей спиной. Какие у вас здесь страсти, Данир? Отпустите девушку. Она вроде уже всё объяснила. Не стоит придумывать то, чего нет и портить людям жизнь. Оборачиваться не хотелось. Вот совсем. Я старалась даже не шевелиться и стать незаметнее. Отчего втянула голову в плечи. Как Джаред Прайм оказался в Империи Светлых, да ещё и в Академии. Паника захлестнула с головой, кольцо на пальце нагрелось, но тёмная магия стремительно рванула к мужчине. Да, да, именно к тому мужчине, который мне так понравился. И я поняла, что жизнь закончена, поскольку вновь раздался задумчивый голос Прайма. Как вас зовут, адептка? Из какого вы факультета? Ну да, рассмотреть ведь иваты узор на мантии спереди он не мог а ведь именно так различали факультет и стихию того или иного Adepta вот мой узор был сине-красным сплетением золотистых нитей красиво но слишком вычерно как по мне мысли об узоре не помогли я поняла что начинаю реветь отвечать про ему не хотелось да и не было смысла кольцо отдать я не смогу поскольку оно не снималось А стать обеспальца или жизни ради мук совести из-за невинно пострадавшего мужчины? Спасибо, не надо. Поэтому я сделала единственное, что посчитала разумным в тот момент. Да какая разница, всхлипнула и рванула с места. В спину мне изумлённо воскликнул магистр Этар. Адепт Карианис, что с вами? Наверное, выrestревожили её воспоминания о Данир. Девушка же сказала, что вдова, а вы Что там дальше говорил Джаред Прайм, я не расслышала, поскольку свернула в крыло общежития и стремительно влетела в свою комнату. Хлопнула дверью и только потом осознала, что живу не одна, и сейчас меня будут убивать. С кровати, где спала моя соседка, послышалось злобное рычание. Порой мне казалось, что в её предках были оборотни. Хел, ты же не одна здесь живёшь? Неужели нельзя быть чуточку тише? Прости, Вновь всхлипнула я и прошла к своей кровати. В горле стоял комок страха, из глаз катились крупные капли слёз, нос заложило. В общем, я усердно старалась не устраивать истерику, но ничего не выходило. Ведь теперь вновь придётся бежать в неизвестном направлении. Только у меня нет ни денег, ни знакомых, которые могли бы помочь. А всё из-за этого тёмного эльфа, что бьемо. Ты что, ревёшь? заговорила Марион. Я села в кровати, зажигая настольный светильник. Комната у нас была довольно маленькая. Здесь помещались две узкие кровати, рядом с которыми стояли небольшие письменные столы с полками для книг. Между столами оставалось расстояние шириною в пару шагов, где находилось окно. Ближе к двери, друг напротив друга, располагались два шкафа. Вход в крохотную ванную комнату, и на этом всё. Честно говоря, мне казалось, В том содержании академии выделяли очень мало средств. Ведь мебель здесь была далеко не новая, а на холодном каменном полу отсутствовал даже захудалый коврик. Я молчу уже о качестве постельных принадлежностей. Хорошо хоть мантии были новенькими и довольно приятными на ощупь. Задумавшись о том, что вскоре лишусь даже этой малости, я совсем склизлой уткнулась лицом в ладони. "Ну ты чего, Хэл?" Соседка перебралась на мою кровать. Осела рядом и принялась гладить меня по плечу. Всё будет хорошо. Я больше не стану на тебя шипеть. Приходи во сколько надо. Мне стало смешно, но вместо смеха раздался новый всхлип, от чего Марионн совсем растерялась. Да что у тебя случилось? Может, я смогу помочь? Мне уже никто не поможет, прошептала и постаралась прекратить истерику. Стук в дверь сообщил, насколько я оказалась права. Ведь кто может стучать среди ночи в комнату к одепткам? Я сделала глубокий вдох и поднялась с кровати. Улыбнулась соседке и прошептала: "Спасибо". А затем рывком распахнула дверь и выскочила в коридор. Ни к чему вмешивать в эту историю ещё и Марион. Всё же она неплохая девушка. А вот чего я не ждала, так это неожиданных объятий и тихого шёпота на ухо. "Я же предупреждал, что выпорю, когда найду"